«А Гэндальф опять забыл о слушателях», — улыбнулся Арагорн. «Я впервые слышу о Древобороде. О двойном предательстве Сурумана я догадывался. Но чем нам поможет встреча двух хоббитов с Фангорном, не понимаю». «Погодите!» — в смятении воскликнул Гимли. «Я вот что никак не пойму. Тебя или Сурумана видели мы прошлой ночью?» Гэндальф рассмеялся. — Не меня это точно. Значит, Сорумана. Мы так похожи, что не мудрено ошибиться. — Тогда ладно, — облегченно вздохнул Гимли. — Я рад, что это был не ты. Гэндальф снова расхохотался. — Приятно знать, что хоть в чем-то не ошибся. Я и не думал винить тебя за прохладную встречу, ведь это я, помнится, советовал друзьям не доверять никому и ничему, если имеешь дело с врагом. Ты поступил правильно, Гимли, сын Глоина. Быть может, настанет день, когда ты увидишь нас рядом и сам во всем разберешься. — А что с хоббитами? — спросил Люголас. Где они теперь? — С древобородом и сентами, — ответил Гэндальф. Теперь даже следопыт удивился. — Так значит, старые легенды об обитателях дремучих лесов и пастырях деревьев говорят правду? Но разве энты еще есть в мире? Я думал, они исчезли в давние времена, если вообще жили, не только в песнях Рохана. «Сумеречные эльфы до сих пор поют об анадримах и о их печали», — воскликнул Леголас. «Но даже для нас они лишь воспоминания. Как бы я хотел встретить хоть одного и ощутить себя по-настоящему молодым. Но я что-то не понимаю. Древоборот — это переложение названия фангорн на всеобщий язык, «Однако ты говоришь о нем как о разумном существе. Кто это?» «Вопрос не маленький. усмехнулся Гэндальф. «Я немного о нем знаю, но и на такой рассказ у нас нет времени». «Древоборот — это и есть Фангорн. Пастрелеса. леса. Он самый старый из энтов, он вообще старше всех в Среднеземье. Думаю, Леголас ты еще увидишь его. Нашим хоббитам повезло». Они встретились с ним на этом самом месте. Он часто приходит на этот холм, когда у него на душе неспокойно. Четыре дня назад я видел, как он шагал по лесу. Он меня тоже заметил, но я не поздоровался, так устал. И он, не окликнув меня, прошел мимо. Наверное, тоже за Сарумана принял», — вставил Гимли. «А почему ты считаешь его другом? Я-то думал, Энты опасны». «Еще бы не опасный!» — воскликнул Мак. «Как и я, между прочим. Сейчас опаснее меня, пожалуй, только черный властелин. Опасные энты. Опасные Арагорн с голосом. А тебе уж и говорить не приходится, Гимли, сын Глоина. Опасности на каждом шагу. Да возьми хотя бы лес вангорна Вот уж опасное место, особенно для тех, кто бродит по нему с топором. Энты опасны, но мудры и добры». И их трудно вывести из себя, но рассказ наших маленьких друзей разгневал их. Я знаю энтов. Они медленно закипают, но когда закипят, их никому не удержать. И тогда сыруману не позавидуешь. — Ну что они могут? — недоуменно спросил Леголас. Точно не скажу. Да они и сами этого пока не знают. Мак надолго умолк, задумавшись, потом поднял голову. Солнце уже высоко. Нам пора. «Кентом?» — спросил Рагорн. «Нет. Тебя ждет иной путь. Над нами нависла война, и в этой войне только кольцо может дать нам уверенность в победе. Скорбь и страх переполняют меня. Многое будет разрушено, все может быть потеряно. Я Гэндальф, названный Белым, но тот — Черный. Пока еще сильнее меня.